Место, координаты которого неизвестны. Один из центральных штатов США. 27 июня 2010 года. Итак, господа, приступим. Томас Дьюи занял место во главе обшарпанного, заваленного бумагами и заставленного бумажными стаканчиками с кофе длинного как в стола. Взглянул на собравшихся мужчин, своих подчиненных. Командиров той частной армии, которой он на сегодняшний день мог доверять. Армии он отныне доверять не мог. Собрать их оказалось делом непростым, но без этого совещания он не мог дальше действовать. Последние три дня он ложился спать, считая часы до того момента, как он и его люди придут за жирным педрилой Дэнмонтом и если убивать он его не имел права, это и правильно, может эта мразь еще на что-то сгодится, то обеспечить камеру-одиночку он ему вполне мог и твердо намеревался это сделать. На сборы ушло три дня. Это оказалось дольше, чем планировалось. Подразделение личной армии Гордона Бленчерда, раньше замаскированные под различные негосударственные организации, Частные охранные компании, детективные агентства находились во многих точках страны. Часть уже действовала, выполняя чрезвычайный план перехвата власти. Для того, чтобы придать своим действиям вид законности, они представлялись сотрудниками ФЕМА, Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США. Часть располагалась в ключевых точках, создавала базы, Их время действовать еще не пришло. Основную роль в дальнейшем развитии событий должна была сыграть армия и национальная гвардия. Контроль над ними планировалось перехватить с помощью подавляющего волю препарата, уводимого под видом вакцины от одержимости. Однако теперь стало ясно, что этот план провалился, и сейчас Дьюи был намерен Разработать новый, чрезвычайный план действий пока не поздно. Прежде всего, я хочу послушать о ситуации на юге, мистер Трумен. Трумен, который по совести был таким же Трумэном, как и Томас Дьюи, Томасом Дьюи поднялся к карте. Итак, джентльмены. На йоге у нас существует один фактор влияния, действие которого мы предвидели, и один, действие которого предвидеть было невозможно. Плотность заражения рассчитывалась, исходя из действия первого фактора, и совершенно не учитывала второй. Первый фактор, мексиканский бандитизм, сработал на все сто, даже более серьезно, чем мы предполагали. Местный мексиканский банд формирования Ичкана с их численность оказалась даже выше, чем мы предполагали, более ста тысяч человек. Отступили в пригороды Лос-Анджелеса, полностью заняли Санта-Анну и Корону. Вооруженные отряды наркомафиозных картелей Тихуана и Синалоа прорвали границу со стороны Северной Мексики. На сегодняшний день под их контроль перешел Сан-Диего. Во главе бандформирования, как мы предполагаем, сам Чапа Гусман, вышедший из подполья. «Как насчет федеральной полиции?» — поинтересовался Дьюи. «Федеральная полиция в девяти случаях из десяти ничем себя не проявила». Как только власть в Мехико сильно зашаталась, меньшую часть федералов в одну ночь уложили отряды исполнителей наркомафии, большая часть с оружием и техникой теперь на стороне повстанцев. На стороне наркомафии теперь и некоторая часть мексиканской армии. Оставшийся, меньшая часть безрезультатно борется с содержимыми в Мехико, а он ими кишит. Большая дезертировала с оружием, сбилась в банды, занимается убийствами и грабежами. Рассовая война? Идет, и не на шутку, здесь все по плану. Мексиканцы уже объявили о создании Северной Республики со столицей в Лос-Анджелесе. В нее включили всю Северную Мексику, Техас, Калифорнию и все южные штаты США. Также объявлена война на истребление негров, их на данный момент около 50 тысяч, разбиты на две группировки. Меньшая по численности их 1010, заблокирована в Инглвуде, пытается прорваться из кольца, но у них ничего не получается. Большая по численности 1040, состоящая в основном из членов банды Блудс отошла в район Палмдейла и там закрепилась. По нашим предположениям, если банде в Инглвуде не удастся прорваться к берегу и эвакуироваться морем в течение двух дней, им конец. Тюремные учреждения. По всему югу не осталось ни одного целого. Где-то мы помогли, где-то сами справились. В самой Калифорнии ни одной целой тюрьмы. Фолсом, Мулкрик, Сан-Квентин, Пеликан-Бэй, Фронтера, Норка. Все разгромлены, уголовники на свободе. То же самое Луизиана. Там разгромлена даже Ангола, Флорида. В общем, если брать по всему югу, на свободе может быть до трехсот тысяч уголовников. Везде, кроме Техаса. Сейчас они сбиваются в банды, занимают территорию и уничтожают одержимых, грабят уцелевших. Мы, как это и предусмотрено, первым этапом плана не вмешиваемся. Пусть зачищают. Сопротивление. Единственный серьезный очаг — это Форт Орт. Там квартирует 17-я легкая дивизия. Они держат периметр, но готовятся к эвакуации. Понимают, что с ситуацией им не справится. Ведем с ними переговоры. Благодарю. Теперь вы, мистер Блэйд. Псевдонимы командиры групп выбирали сами. Некоторые брали пример с любимых киногероев, некоторые, не мудрствуя лукаво, обзывали себя именами президентов или политических деятелей. Под своим настоящим именем не действовал никто. Блейд, который, как и его киношный прототип, был темнокожим, но не истребителем вампиров, а офицером войск специального назначения, прошедшим Ирак и уволенным из армии с позором за пытки, сменил Трумана на месте докладчика. Техас, господа! На сегодняшний день мы, согласно вашим указаниям, не вмешиваемся в то, что происходит в Техасе, наблюдаем за их действиями по зачистке территории и создаем плацдармы для последующих активных действий. Последняя информация такова. В Техасе удалось удержать границу, отмобилизовать национальную гвардию, наладить единое командование частями и соединениями. На сегодняшний день командует генерал ВВС Алистер Брикс. Штаб у них находится в Форт-Худ. Идет формирование сводных батальонов гражданской милиции. Командуют люди из службы шерифа и местной полиции. Часть этих батальонов занимается территориальной обороной. Часть поступает у распоряжения центрального командования. Часть центрального подчинения периодически сменяются. На сегодняшний день им удается обеспечивать порядок как в штате, так и на границах. Но мобилизационного резерва у них практически нет. Все мужчины в штате под ружьем. Неплохо. Томас Дьюи, слушая информацию о состоянии дел в Техасе, не мог поверить. Нет, не в то, что там смогли самоорганизоваться и навести порядок, несмотря на отсутствие приказов из центра а в то, что это не смогли сделать другие. Ведь он сам когда-то служил в армии, знал систему от и до. И что смогла сделать армия? На, да, хорошо. Из центра поступают дезориентирующие приказы. Но как быть с теми планами мероприятий, которые готовили еще во времена Холодной войны на случай захвата власти красными, либо уничтожения центрального командования? все впустую. И без доклада он знал ситуацию хорошо, будучи на данный момент одним из самых информированных людей в бывших Соединенных Штатах Америки. Только в Техасе удалось поддержать порядок. В остальных штатах национальную гвардию мобилизовать не удалось. Военные частично тоже разбежались, частично Сидели в окружении на базах осаждаемые толпами мародеров, бежавших из тюрем бандитов, одержимых. По приказу Бленчарда никаких мер по заражению тюрем не принималось, более того, на первом этапе операции гангстеры должны были произвести первичную зачистку территории от одержимых, чтобы потом быть уничтоженными. Кто останется у живых после схваток с одержимыми, выживальщиками и между собой, частями новой армии? Теперь же этот план летел к черту. Препарата, обеспечивающего беспрекословное подчинение, не было. Нормальные вакцины тоже. И приходилось импровизировать на ходу. Остраживает два момента. Первый, отмеченный факт избития самолетов, полностью закрыты полеты. И второй, на рейде ошвартовался Рональд Рейган. Теперь у них есть авианосец. Вы хотите сказать, мистер Блейд, что они знают схему заражения второго этапа? Похоже на то, сэр. Томас Дьюи прикинул. По всему выходило, что Питер Маршалл, Работает у техасцев, иначе бы они не смогли так быстро расколоть схему заражения и принять меры. И сделать с Техасом ничего нельзя, по крайней мере сейчас. Но об этом, о том, что сделать, ничего нельзя, знает сейчас только он. Придется выбирать из двух зол, нельзя ввязываться в войну, не обеспечив тылы. У них обстоят дела с одержимыми, с зонами. Одержимых им удается ликвидировать силами армии и национальной гвардии. В первую очередь они зачищают портовые города. В некоторых графствах силы гражданской милиции по своей инициативе проводят регулярное прочесывание местности, уничтожают одержимых и бандитов. В некоторых реагируют по факту, организовывают преследование выявленных групп, ведут патрулирование. Но в любом случае действуют грамотно, процент зараженного населения у них уже сейчас идет на спад. Тюрьмы, те, что на границе с Луизианой, мы успели разгромить, но это все. Бандиты ушли за пределы штата, в той же Луизиане им жить гораздо проще. В оставшихся исправительных учреждениях проведены массовые казни. Всех членов тюремных группировок, смертников, дожидавшихся приведения приговора в исполнении, особо злостных расстреляли у несколько дней. Остальные на каторжных работах. Некоторых включают в батальоны гражданской милиции с испытательным сроком. Каковы силы противника в Техасе, считая гражданскую милицию? Считая всех. Всех, у кого в руках стволы, которые подчиняются властям. Свыше миллиона человек, сэр. Однако, как они сумели? Они начали вербовку беженцев. Оружие в этом штате всегда было вдоволь, в отличие от той же самой Калифорнии. Вот именно. В Калифорнии оружие на момент катастрофы было у всех. У мексиканских бандитов, у негритянских бандитов, у белых бандитов, у копов, у военных. У всех, кроме обычных законопослушных мужчин. И сейчас Калифорния, если и не а, то нечто весьма на него похожее. Луизиана, Миссисипи, Алабама. На трибуну поднялся третий докладчик, который, будучи родом из Флориды, и вовсе откликался на кличку Джеб, при этом жизнерадостно улыбаясь. Губернатора Флориды зовут Джеб Буш. Он брат Буша-младшего и сын Буша-старшего. Примечание автора. Что в этом смешного, ассоциировать себя с полным придурком, Томас Дью так и не мог понять. На сегодняшний день в этих штатах ни одной целой тюрьмы. Уголовники концентрируются на юге, ближе к заливу. Там к ним подходят... Небольшие суда из Мексики с подкреплениями, с оружием, с партиями наркотиков. В Луизиане Новый Орлеан от одержимых не зачищен. Свободны только некоторые районы. Банды уголовников, разбившись по национальному признаку, отстреливают одержимых и ведут бои друг с другом. Побеждают пока мексиканцы, хотя в системе баю черт знает, что творится. Батанруш полностью под мексиканскими бандами. В Алабаме. практически весь штат пододержимыми. Ни Монтгомери, ни Бермингем не зачищены. Очаги сопротивления, как мы и ожидали военные базы. Плюс у Лафайети держатся морские пехотинцы, что для нас стало неожиданностью. Майами, Джорджия. Держатся Макдил Майами, Форт Беннинг, Джорджии. и еще Парабас. Все зоны разгромлены, в Майами берут верх мародеры и боевики, морем прибывают отряды кубинцев. В Майами вообще сильная латиноамериканская община. Мексиканцы и кубинцы объединились и начали расовую войну на истребление белых и негров. Оплотно все стороны отстреливают одержимых. У Джорджии ситуация неустойчива, рейнджеры из Форт Беннинг сумели взять окружающую территорию под контроль но сил предпринимать полномасштабные операции у них нет. В Атланте почти одни одержимы, бороться с ними некому, есть только отдельные группы. Дальше. Арканзас-Теннесси. Таким образом выступили представители организации практически из всех штатов. Выходило, что в более северных штатах контролировать ситуацию было можно, в некоторых местах армейские части добровольно перешли на сторону организации, понимая, что нужен хоть какой-то порядок. Юг же представлял собой самый настоящий адский котел, в который нужно было лезть с настоящей армией, а ее-то и не было. Хорошо, господа. Подытожил Томас Дьюи после последнего выступающего. Теперь послушайте меня. Несмотря на то, что Томас Дьюи уступал многим из присутствовавших и ростом и комплекцией, выглядел он не впечатляющий, как только он вышел на место докладчика, разговоры и перешептывания сразу стихли. Прежде всего, я должен сказать вам, что первоначальный план оказался по ряду причин невыполним. В зале словно пронеслась волна перешептываний и шума, Дьюи погасил ее, подняв руку. Сказанное особо не понравилось никому. Оказаться в разодранном на части мире, в разодранной на части стране, еще не так плохо, если есть заранее выверенный план. «А вот если плана нет...» «Да, невыполним. Но это не значит, что мы должны сдаваться. Просто некоторые задачи мы не сможем решить пока. Но это не значит, что мы не сможем решить их в будущем». Томас Дьюи оглядел зал. Похоже, начали уезжать. Но настороженность в глазах осталась. Отныне мы не можем полагаться стопроцентно на армию. Мы должны выступать исключительно от лица законной власти, все равно проверить, кем и какие полномочия нам даны, сейчас невозможно. Мы не должны отныне совершать никаких открытых незаконных действий, за исключением ликвидации одержимых. В этом случае наши действия всецело оправдываются обстановкой. Отныне вы все. Специальные отряды ФЕМА, пытающиеся навести порядок. Все мероприятия по расширению заражения в стране свернуть. Мы должны справиться с тем, что есть. Вы должны привлекать на свою сторону все армейские части, отряды национальной гвардии и группы гражданского действия, какие образовались на территории, за которую вы несете ответственность. Похоже, еще не въехали. Итак, С этой минуты вступает в действие альтернативный план. В течение двух дней все наши силы должны быть отведены за рубежи штатов Орегон, Айдахо, Юта, Колорадо, Канзас, Миссури, Кентукки, Виргиния. Этот рубеж мы должны удержать любой ценой. Вопросы. Руку поднял Блейд. Значит, ли это, что мы эвакуируемся занятых позиций и прекращаем всю деятельность в южных штатах? Это именно и значит. Все наличные силы должны быть брошены на зачистку северных и центральных штатов. Прежде чем что-то предпринять, мы должны обеспечить надежный тыл без задержимых. Все свободные силы необходимо направить на ликвидацию популяции одержимых. На этом Все, господа. Через два часа собираемся вновь. Каждый из вас должен будет доложить мне свои соображения по блокированию крупных городов, наведению порядка на территориях зачистки от одержимых, привлечению на свою сторону армейских подразделений. Подразделения, перебрасываемые из южных штатов, начинают зачистку крупных городов. Все. Разойтись.